Глава 13 Противник медленно приближался, но не особо торопился атаковать первым. Мы находились за ромбом из кустов. Идущие по тротуару редкие прохожие увидеть наш поединок не могли. Я решил атаковать первым. Как в том фильме из моего детства. «Бей первым, Фредди!» Мой коронный проникающий май гири не попал, как обычно, в солнечное сплетение, а угодил в пустоту. Двигаясь по инерции вперед, я успел блокировать направленный мне в висок апперкот, да еще и заехал ему локтем в челюсть. Противник отшатнулся в сторону, но тут же пошел в контратаку. Я так понимаю, он боксер, задействовать ноги он и не собирался. Град ударов посыпался на мою голову со всех сторон — Я еле успевал уворачиваться и блокировать. Хорошо, что я занимался в втайне от родителей единоборствами под прикрытием похода к репетиторам для подготовки поступления в ВУЗ. К этому я был готов, как никто другой в моем классе. Парень просто превратился в берсерк и непрерывно атаковал меня, не чувствуя усталости». Похоже, бой затягивается, а сейчас это не в моих интересах. Вполне возможно, могла и помощь подоспеть. Отражая удары, я повернулся к нему боком и изрядил такой йока, наполненной энергией, ногой, что тот влетел в кусты со скоростью снаряда. Я почувствовал хруст его ребер до того, как он улетел. Через кусты я перепрыгнул, сейчас ни к чему скрывать мои способности. Такого оборота Бугай не ожидал. С трудом поднявшись на ноги и держась за бок, он смотрел на кусты, а не вверх. Падая на него, я напитал силой левый локоть и обрушил его на макушку противника. Одного удара хватило. Я почувствовал хруст, но мои кости остались целы. Крепкий орешек упал бездыханным рядом со своим соратником. «Вот ведь как получается. Думал, как следует подготовиться к следующему покушению, а оно застало меня врасплох. Но это вполне нормально. Зато еще минус три». Я осмотрел свой костюм, отряхнулся и осторожно выглянул в сторону тротуара. По нему неторопливо шла молодая мамаша с коляской. Я вывалился из кустов в нескольких шагах перед ней, застегивая на ходу ширинку. Стрела попала в цель. Она подумала, что я справлял в кустах малую нужду и отвернулась, прижав к лицу тыльную сторону ладони. Ох уж мне эти манеры. Зато она точно не запомнила моего лица. Я трусцой побежал в сторону Александровского сада. Мало ли, вдруг еще кто-то решит меня прикончить. Пробежав с полкилометра, я обернулся. Погони не было перешел на шаг и направился в сторону станции метро. К машине подходить не стоит, а, возможно, про нее вообще придется забыть. На меня организуют засаду или ее просто заминируют. Жаль Долгорукова, я успел к нему привыкнуть, а в багажнике осталось кое-что из оружия и запасная одежда. Хорошо, хоть шашки не там. На вторую пару я точно уже не попаду. Может, тогда я сегодня вообще забить? Один взгляд преподов на мой браслет со светящейся литерой «А», и они таяли, легко идя на компромисс. Долгов по учебе у меня нет, несмотря на двухнедельное отсутствие. Я решил сразу податься в сторону НИ тяжелых металлов, при котором находилась нужная мне экспериментальная кузня. Интересно, сколько времени им понадобится на изготовление моего заказа? Надеюсь, что они не несколько лет. Но ведь есть шанс, что нужные мне шашки есть и в наличии. Было бы здорово. Чем же обоснована такая высокая цена их оружия? Сами по себе эти металлы стоили недешево, но далеко не столько, сколько они хотели за готовые изделия. Этому ведь должно быть какое-то объяснение». Возможно, очень трудоемкий процесс, космические дорогие магические кристаллы или просто и человеческая жадность — главный довесок. Еще вариант — это способ ограничить круг возможных покупателей и заработать много бабла. С одной стороны, прекрасно понимаю, что Софья сейчас рвет и мечет, что рыбка не попала в сеть. Она, скорее всего, активировала все свои связи, чтобы меня начали искать по всей Москве. Может, это безбашенность или самонадеянность, но я решил рискнуть и добраться до ней. К тому же, пытаться вернуться прямо сейчас в Академию не менее рискованно. Головорезы помчатся туда в первую очередь. Не доехав на метро две станции, я вышел на улицу, кишещую людьми, затеряться здесь, расплюнуть. Попетлял по улице, посидел в паре забегаловок, изобилующих молодыми людьми в дорогих костюмах, зашедших перекусить. Потом вызвал такси. Адрес назначения назвал в трех кварталах от моей истинной цели. Дальше решу, как добираться. Машина остановилась перед входом в большой торговый центр, где я собирался еще понаворачивать круги, наблюдая за наличием хвоста. В одном из бутиков приобрел самую ходовую ветровку, которых пруд пруди на улицах города и неприметную шляпу. Кожаный портфельчик с распродажей довершил образ небогатого молодого препода из непрестижного учебного заведения. В обновленном наряде я вышел из многолюдного торгового центра через один из дополнительных выходов — На другой стороне переулка скучал таксист, услугами которого я и решил воспользоваться. Остановив перед воротами института, водитель поблагодарил меня за скромные чаевые. Имидж надо держать. И пожелал успехов в нелегком деле. Видимо, принял меня за младшего научного сотрудника. Вот и славно. Маскарад работает. Вполне ожидаемо, что вход на территорию только через КПП. Отсутствие у меня пропуска вызвало у охраны вполне ожидаемую реакцию. Вежливо, но настойчиво мне начали предлагать свалить отсюда куда подальше. Когда я сказал, что мне нужно попасть в кузни для заказа эксклюзивных клинков, они почесали тыковку, недоверчиво осматривая меня с ног до головы. «Если вы считаете, что я недостаточно богат, значит, я не зря вырядился», — ответил я на их мой вопрос, поняв, в чем дело. «Я не хотел бы, чтобы кто-то знал о моем визите сюда, кроме вас, конечно. Мои документы лежат на вашем столе, можете навести справки». «Вам на сегодня назначено?» «Нет, я не договаривался о визите», — пожал я плечами. «Не думал, что у вас все так сложно». «А как же вы думали, ваше сиятельство?» — сказал тот, что изучал мои документы. «Здесь ведутся секретные изыскания государственного масштаба, много дорогостоящего оборудования и изделий разного назначения. Всех подряд мы сюда не пускаем. Но вы не расстраивайтесь. Попробуем что-нибудь придумать». Последняя фраза прозвучала сразу после появления на столе двух крупных купюр — Как легко решаются вопросы, когда бабло валится из карманов. Чтоб я так раньше жил. Охранник позвонил в кузню и долго ждал, когда возьмут трубку. Ничего удивительного. При таком шуме услышать телефон практически нереально. Даже с проходной я слышал, как из глубины территории НИИ раздается гул и ритмичные удары огромного пневматического молота, не считая мелкого ляска. Контора находилась рядом с Кусной. Минут через пять трубку подняли, и охранник, надрывая голосовые связки, донес суть проблемы. «Ну вот, вы переживали», — довольно улыбнулся в пышный усы мужчина в годах, спешно убирая со стола новую купюру в ящик стола. «За вами скоро придет человек и отведет туда, куда вам так необходимо попасть». Так называемый человек был пожилым мужчиной в дорогой тройке. Из кармана пиджака свисала золотая цепочка старомодных, но очень дорогих карманных часов. Слегка пухловатый и лосоватый дяденька недоверчиво осмотрел меня через пенсне в золотой оправе. Опять двадцать пять. Но этот экземпляр денежкой не обмануть. Я снял шляпу и ветровку. Из портфеля достал аккуратно свернутый пиджак и надел его. Он увидел фамильный герб и значки Академии СГБ, кивнул и жестом показал следовать за ним. Ветровку и шляпу с портфелем я оставил в помещении охраны, потом снова переоденусь. По территории института мы шли молча. Вопреки возрасту и неспортивной фигуре, старик топал очень бодро, Изрядно попетляв по тротуарам и уступая дорогу грузовикам, мы подошли к небольшому зданию в непосредственной близости от литейного и кузнечного цехов. Мой провожатый замысловатым ключом открыл бронированную дверь, впустил меня внутрь и задвинул массивный засов. «Итак, что вас интересует, ваше сиятельство?» Я кинул взглядом стойкие штативы с легендарным оружием. Чего тут только не было. Больше всего поразил двуручный меч, который обычный человек просто не сможет поднять. Не то, чтобы драться такой штуковиной. Как все знают, спрос рождает предложение. Значит, кто-то в таком нуждается. Самое обидное — шашек ни на одном стенде я не нашел. «Вы огорчены?» — вскинул брови старик, прочитав мои эмоции. «Неужели ничего не приглянулось?» «Мне нужны шашки. Это возможно. Только нужны без излишнего шика и инкрустации драгоценными камнями. В бою это непрактично». «Шашки?» — еще больше удивился он. «Вы потомственный казак? Вот уж не подумал бы». «Нет, не казак. Просто это мое любимое оружие. Я к нему привык». «Ну, это возможно, конечно, но понадобится время». «В наличии не имеются. Вы готовы подождать недели две или три? Раз вам не нужен декор на ножных, значит, оружие предназначено не для коллекции, а по делу. Вот и интересуюсь, терпят ли сроки». «У меня нет выбора. Конечно, подожду». «Готовы внести предоплату? Не менее 30% от этой суммы». Он написал нескромную цепочку цифр на листочке и протянул его мне. Можно подумать, так эта сумма выглядит менее пугающе, чем если произнести вслух. «Банковский перевод возможен?» «Для задатка пойдет, но остальное желательно наличными». «Хм, черная бухгалтерия?» «Небось написал сейчас официальный ценник, а остальное мимо кассы?» «Ладно, черт с вами». «Все равно я хочу именно такие шашки. А кроме них никто такие не делал». Через минуту деньги перекочевали на указанный счет. Мы подписали договор, после чего меня снова отвели на КПП. В этот раз это был его помощник. Совсем юный пацан, буквально царапал носом облака. По его гордому виду можно было подумать, что все находящееся здесь — его личная заслуга. На КПП я снова переоделся, поблагодарил охранников, подкрепев слова финансово, и вышел на улицу. На той стороне дороги стояло две черных «Волги», в которых сидели мужчины в солнцезащитных очках. Все как один смотрели на меня. выследило все-таки стерва. «Неужели я плохо запутал следы? Или все-таки пора менять номер телефона?» Я хлопнул себя по лбу, словно что-то забыл, и вернулся в сторожку. «Любезные, надеюсь, вы не будете возражать, если я подожду здесь, когда за мной приедут». «Что вы, ваше сиятельство? Располагаетесь?» Охранник указал мне на кресло в углу. Я со скучающим видом плюхнулся в кресло и взял в руки телефон. «Вызвать такси? Вариант. Но если будет погоня, водил и ты сдаст меня». Оставался только один вариант — попросить Андрея. Вот только на чем он приедет? На арендованном. В общаге лежат запасные ключи от москвича. Но что, если он заминирован? Даже если и нет, за ним сразу поедут следом. Сказать, чтобы он угнал машину? На такое он не подпишется. «Думай, Паша, думай!» «По-любому это будет Андрей, он тот еще лихач, от погони сможет оторваться». «А может, пусть он думает, зачем я напрягаюсь?» Я написал ему сообщение, коротко изложив ситуацию. Он прочитал и молчит. Думает. Когда раздался звонок, я от неожиданности чуть не выронил телефон из рук. «Паш, я все понимаю, на все готов, но ты сам знаешь, машины у меня нет». «Теоретически могу прикатить на казенный, но тогда нам не кисло прилетит за нецелевое использование казенного имущества. Одно дело куда-то съездить по-тихому, другое дело уходить от погони, нарушая все, что можно». «Я без тебя отсюда не уйду, Андрюх. Придумай что-нибудь», — ответил я. «Не говорит же вслух, что меня могут прикончить в трех шагах от ворот». Скорее всего, эти дядьки более опасные, чем лежащие в кустах под кремлевской стеной. — Так, давай рассуждать логически, — сказал он из этих, подбирая слова. — Я же не думаю, что там целая армия на тебя охотится, правильно? Они стоят перед центральным входом. Так может, там есть какой-то другой вход? Я еду на казенный, а ты узнай и перезвони мне. — Ладно, попробую. Я убрал телефон в карман и обратился к охранникам. «Скажите, добрые люди, с территории института есть какой-нибудь тайный выход чисто для своих? Ведь не секрет, что несуны есть везде. Зарплата-то само собой, а что-то стырил, значит, заработал». «С какой целью интересуетесь, ваше сиятельство?» — спросил тот, что постарше, подозрительно прищурившись. «Да меня, похоже, бывшая теща выследила, ни малейшего желания с ней сейчас встречаться. Ну, вы же меня понимаете. Думает, что я скрываю доходы, чтобы не платить алименты. И правильно думает, кстати. Аппетиты у бывшей слишком нескромные». «Ого, такой молодой, а уже алименты!» — усмехнулся тот и покачал головой, сразу смягчившись. «Ну, это сложный вопрос. Воровство у нас не в почете». «Ну, может, есть какие-нибудь варианты?» — Вкрадчиво спросил я, подошел к нему и положил на стол несколько купюр. «Поверьте, мне очень надо. Не хочу делить нажитую с этой стервой, отнявшей лучшие годы моей жизни. Торжественно клянусь, что этот секрет останется только между нами». «Очень вас понимаю», — кивнул тот. Не все понимают мужскую солидарность в таком щекотливом вопросе, но этот мужичок, похоже, и сам побывал в подобной ситуации. «Идите за мной. Поддержать в таком вопросе святое!» Я снова переоделся. Пустой портфель, ветровку и шляпу отдал второму охраннику и попросил помаячить на выходе, чтобы эти засранцы подумали, что это я. «Будучи уверенным, что я никуда не делся, они и не подумают, что я пытаюсь ускользнуть». Пока мы шли через территорию института, позвонил Андрей. Он был уже недалеко. Я уточнил у охранника место тайного прохода и сказал Андрею, куда подъехать. Через несколько минут я уже сидел в машине на заднем сиденье. Точнее, лежал, убрав подлокотник». Самое сложное было — уговорить его не гнать, а ехать спокойно в общем потоке, чтобы не привлекать внимания. Паш, не высовывайся, — тихо сказал Андрей, когда мы остановились на светофоре. Рядом черная Волга с серьезными парнями. Они внимательно рассматривают нас. Точнее, меня. — Зашибись, — пробормотал я. — Она что, половину Москвы подняла, чтобы меня найти? — Кто такая она? Я замялся, не зная, что ответить. Ребятам я эти нюансы из своей жизни так и не рассказал. А может быть, пока и не надо? А когда надо будет? Чем снова врать и выдумывать, лучше и не договорить правду. Одна влиятельная особа со связями хочет, чтобы я перестал топтать эту землю и устроила за мной охоту — Сегодня я столкнулся с ней нос к носу. Видимо, у нее дерьмо закипело, раз она устроила такую охоту. «Паш, да кто это особо? Что происходит вообще?» Уже в голос возмутился Андрей. «Мы куда-то повернули, и той Волги рядом не было. Почему ты постоянно не договариваешь? Пойми, мы же не просто одно звено, мы твои друзья». Я рад, что познакомился с тобой. Благодарен тебе за тот две, что постоянно присутствует теперь в моей жизни. Я очень уважаю и ценю то, что ты делаешь, и как ведешь нас в бой с нечистью, несмотря на высокий риск. Если тебе что-то угрожает, я хочу знать, что именно, чтобы суметь тебе помочь. Просто доверься мне. Я уверяю тебя, и Антон, и Катя, точнее, тем более Катя, скажут тебе то же самое». «А почему Катя тем более?» — решил я уточнить. «А ты до сих пор не въехал?» «Я надеялся, что мне показалось», — тихо ответил я. «Ты в ее интересе не заинтересован?» — удивился он. «Я к этому не готов». «Бедная девочка», — Андрей покачал головой. «Ладно, об этом потом. Что и сейчас будем делать?» если это особо хорошо знает тебя то в курсе где ты учишься значит в академию возвращаться нельзя найдет и там или уже ждут неподалеку от кпп скорее всего вздохнул я надо где то отсидеться уже есть варианты ни одного тогда я подкину вариант сказал он и ехидно захихикал «Что ты удумал?» — насторожился я, хотя и так уже догадался. Он давно звал меня посетить одну локацию, а я все время увиливал. Не люблю я этот квартал, что для свободного мужчины нелогично. Хочется большого и чистого. Не, слона мыть не буду. Давай заедем по пути в какой-нибудь магазин, купи мне одежду попроще. Не хочу там сверкать в костюме Академии. «Справедливо!» — кивнул он. Потом машина резко вильнула вправо. «Во, подходящий вариант. Пойдем». «Сходи без меня», — сказал я и протянул ему несколько купюр. «Ладно, убери. Потом рассчитаемся». Он оттолкнул мою руку и вышел из машины, поставив ее на сигнализацию. «А вот это зря. Но я не стал ничего говорить». Лежа на заднем сиденье, я смотрел в окно в сторону тротуара и размышлял о предстоящих событиях, совсем уже позабыв о сегодняшней погоне, когда все мое тело буквально свело судорогой. Прямо напротив себя я увидел Софью. Я сполз вниз, сердце пневматическим молотом стучало в уши, словно опять возле кузни оказался. Окна задних дверей основательно затонированы. По идее, она не должна была меня увидеть. Я осторожно выглянул краешком глаза. «Твою же мать! Это была не Софья. Просто девушка, немного похожая на нее, с такой же прической и в похожем легком плаще. Она просто кого-то ожидала и неумышленно остановилась возле нашей машины. Кажется, у меня начинается паранойя». Через десять минут Андрей вернулся с большим пакетом. «На, переодевайся и переобувайся. Свою одежду сложив в пакет, я уберу его в багажник».